Ближе к полудню остатки сна разлетелись от звонка телефона. На экране высветилась надпись «Орлов». «Слушаю, товарищ генерал». Он постарался, чтобы голос был максимально бодрым. «Просыпайся, Лев Иванович, беда тут у нас приключилась. Полчаса тебе даю, потом звони, побеседуем». Лев встал на ходу, приходя в себя, а в ушах бился ехом вчерашний крик аутиста. «Беда, беда, беда!» «Что снова случилось?» Он быстро ополоснулся под холодным душем, чтобы заработала голова, налил из кофеварки крепкого напитка, кинул блокнот с ручкой перед собой и набрал номер Орлова. Тот со вздохом начал издалека. «Помнишь, вчера выстрелка стрелка пьяного задержали?» Да, помощник депутата Вершинина, Громов Игорь, применил пневматическое оружие в здании управления, угрожал сотрудникам полиции при исполнении оскорблял представителей власти, находился предположительно в состоянии наркотического опьянения, оказывал сопротивление при задержании. «Это да, тут вы все правильно сделали, что скрутили его. Только сам понимаешь, связи у его начальства большие». Лев промолчал тактично, хотя и понимал, что, видимо, как и предсказывал дежурный, поднялся большой скандал из-за вчерашнего случая, раз даже генерала побеспокоили в выходной день. Просто Орлов, как обычно, весь удар берет на себя, разбираясь с возмущенным депутатом. Льву же доносят лишь сухие итоги долгих разговоров и возмущений, поэтому осторожно уточнил. Чем могу помочь, Петр Николаевич? Орлов тяжело вздохнул снова. «Понимаешь, очнулся он сегодня и по-прежнему утверждает, что у него украли два миллиона, а поили наркотиками и украли, а Вершинин требует, чтобы ты этим делом лично занялся». «Кто-то ему напел, что лучший опер в управлении — это полковник Гуров. Вот теперь настаивает на твоей кандидатуре. Пообещал, что никаких претензий служебного расследования, помощник будет тише воды. Но настаивает на твоем участии в розыске похитителя. Я понимаю, что у тебя выходной законный, и так вчера меня выручил и одежурил сутки. Но вот приходится беспокоить. Давай ты в больницу к помощнику этому съездишь, ну, может, еще к депутату в понедельник». Остальным дежурный опер займется, или выберу парнишку, толкового из тех, кто еще на ногах остался. Гуров с облегчением выдохнул. Он-то ждал, что сейчас поднимется волна руганий и разборок из-за задержания помощника депутата. Придется писать служебки и тратить время на доказывание правильности своих действий. Но его ждет всего лишь новое расследование. — А кто дежурит сегодня? — оживился Лев. Он помнил, что утром старший новый оперативно-следственной группы на работу не явился, и ему пришлось передавать дела и документы рядовому оперуполномоченному. «Крячко самолета сразу на дежурство пришлось отправить. Сомов на больничном свалился от вируса этого, будь он неладен». В голосе Петра Николаевича сквозило отчаяние. Его отдел накрывало второй волной коронавируса, выкашивая каждый день сотрудников болезнью. «Петр Николаевич, не переживайте, жена пока в командировке, так что я весь ваш. Что еще делать холостому оперу, как не за преступниками бегать?» Голос у генерала мгновенно повеселел. «Ох, Лев, спасибо, выручаешь весь отдел и меня. Как выкарабкаемся из этого сумасшествия, отправлю тебя в отпуск. Махнете с Машей отдыхать в горы!» За звонком Орлова последовал следующий, от Стаса Кричко, коллеги и давнего приятеля. Он выслушал рассказ о вчерашнем дежурстве и с хохотом констатировал. — Да уж, сумасшедший денек тебе выдался, Лев. В дурдоме, наверное, день открытых дверей был. Зато я сижу зеваю, ты вчера тут такую гору работы своротил, даже мне ничего почти не оставил. На рынок ездили, свидетелей опросили, прилег на диванчик передохнуть, и глаза сами закрываются. «После обеда жена приедет с обедом и формой. Я же в чем был, в том и на дежурство заступил. Хорошо, что с утра ни начальства, ни проверок, ни заявителей». Лев остановил болтовню приятеля. «Стас, можешь мне из вчерашних протоколов продиктовать адрес больницы, куда отправили помощника депутата этого?» «Подняли тебя все-таки, да?» Кричко зашуршал бумагами в трубке. Звонил он утром в дежурку, орал, требовал фамилию назвать, кто вчера его Игорька обидел. Я его послал вежливо, тайна следствия. — Все равно дознались, — усмехнулся Лев. — Теперь хочет, чтобы я украденные миллионы нашел. — Или потерянные, — снова съязвил Стас, который всегда отличался острым языком. — Игорек прокутил да растерял по кабакам денежки народные. А теперь сказки рассказывает, как бедного мальчика обидели и обманули. «Вот и узнаем, кто украл и у кого украли», — рассмеялся в ответ Лев. В беседе с ироничным Стасом любая ситуация представала в другом свете и казалась совсем уже не такой неприятной, а даже забавной. Поэтому и дружили они много лет, делили кабинет в управлении, дополняя друг друга, словно лед и пламя порывистый общительный Кричко и собранный часто молчаливый Гуров. Всегда каждое дело они обсуждали друг с другом, хоть в нарушение правил конфиденциальности, но всегда это помогало взглянуть на преступную схему под разными углами, найти новые пути для следствия. Настроение после переговоров поднялось, поэтому Лев соорудил себе нехитрый холостяцкий завтрак из яичницы, на ходу перелистывая блокнот со вчерашними записями, Задержался с недоумением на одной странице, где списком шло несколько слов — плов, расческа, метро. Он нахмурил брови, припоминая, что же имел в виду ночью, сонной записывая, как тогда ему казалось, важные мелочи. С ужином понятно, он помнил про упаковку, которую оставил между рам, как в импровизированном холодильнике. «Расческа». Вчера он видел лишь одну, ту, что выпала из сумки Алисы, когда он специально задел ее плечом, чтобы вот так хитростью проверить содержимое. Лев закрыл глаза и представил вчерашнюю картину. Вот Алиса наклоняется, протягивает руку за расческой, и он успевает рассмотреть ее буквально пару секунд. Красная ручка, черные пластиковые штырьки, широкая и массивная массажка. Практически такую же использует Маша чтобы прочесать свои густые длинные волосы. Вот только у скромной студентки был мышиного цвета куцый хвостик, а не шикарные локоны. В то время как между зубьев расчески застряли волоски совсем не пепельного цвета. Их было много разных цветов. Сейчас он вспомнил четко. Рыжие, черные, белые, кудрявые и прямые, короткие и длинные волосинки сплелись между щетинок на широком ложе. То старуха не врала, девушки всех мастей бывали в квартире Баниной. Алиса ему сказала, что это заходят ее подруги. Консьержка рассказала о клиентках на маникюр. Но клиентки вряд ли будут расчесываться, используя массажку маникюрши. А значит, правда о том, кто же все-таки ходит в квартиру в элитной Сталинке, находится где-то между их рассказами. Одно теперь ясно точно, что милая студентка Алиса Банина Не так чиста и простодушна, а вчерашнее восторженное восхищение опасной работой оперуполномоченных — всего лишь актерская игра. С пловом Гуров разобрался быстро. Кричко сонно зевнул в трубку на просьбу убрать забытый ужин с подоконника. «Давно как приехал, так и убрал в надежное место. Мой живот — крепость для хранения вкусной еды». «Спасибо за заботу. Приготовил другу с утра сытный завтрак, так что теперь работать не могу». По продиктованным Гуровым данным Баниной, приятель пообещал добыть информацию об отношениях Алисы с законом. Лев ясно слышал в трубку, как застонали пружины диванчика под Стасом, когда тот встал и с ворчанием пошел к компьютеру, продолжая подшучивать над приятелем. «А я думаю, чего отцепель такая началась? Это наш лев решил себе пастью завести. И как настоящий опер пробить все по объекту, судимости и приводы?» Он беззлобно подкалывал друга, зная, как тот трепетно относится к жене даже после долгих лет брака. «Ну как нарой на твою красотку компромата, так наберу». Наконец, можно было выдвигаться в больницу, где приходил в себя помощник депутата Игорь Валентинович Громов, 33-х лет, как значилось в справке со скорой помощи. Лев натянул легкую куртку, джинсы и кроссовки, так как на улице сугробы превратились в сырую массу из грязи и тающего снега. Машину он оставил на парковке у дома, решив, несмотря на распутицу, прогуляться и потом добраться до больницы на метро, благо все располагалось в получасе ходьбы. По пути он решил зайти и поговорить с матерью вчерашнего больного парня, что забрел в управление с сообщением о беде. Лев понимал, что со стороны это выглядит странно, но ему было искренне жаль перепуганного парня и хотелось убедиться, не приключилось ли у аутиста несчастье дома. Еще ему хотелось понять, неужели все так невинно и просто, как объяснил врач, и парень всполошился всего лишь от нарушения привычного хода утреннего открытия метро. Да, Федор выглядел странным, очень странным, но мог назвать время и количество людей, которые вошли в метро. Да, он всего лишь видел картинку под другим углом, и все-таки тревожную картинку, потому что льва смутила одна фраза во вчерашнем рассказе Феди – Номер один входил и выходил из метро. То есть получается, что этот человек никуда не уезжал. Тогда зачем номер один спускался в метро и поднимался наверх? Эти мысли, словно неудобные кровать или колючая одежда, не давали покоя, постоянно всплывая в голове. Игуров знал лишь один способ избавиться от навязчивого вопроса. Лично проверить всю картину целиком. Тем более можно это сделать по пути в больницу Громову. Путь до метро оказался приятным. Лев шел и не замечал ни грязи, ни луж, потому что все полчаса разговаривал по телефону с женой. Маша, которая только проснулась в сотнях километров от него, уютно бормотала, вздыхала и забавно хихикала, рассказывая о вчерашнем спектакле. Потом строгим голосом продиктовала номер рейса и время прилета, чтобы муж встретил ее в аэропорту после выходных. Он знал, что Маша ужасно боится летать, и после полета ей было всегда легче, если в машине на родном плече можно было всплакнуть после перенесенного стресса. Поэтому Лев всегда старался ее встретить, хоть театр и оплачивал актерам такси до дома. От родного голоса у него все внутри сжалось, так сильно он соскучился по жене и одновременно ликовал от радости еще совсем недолго «И Мария будет дома». Его унылая холостяцкая жизнь, к счастью, закончится. Он так замечтался, что чуть не прошел мимо красной буквы «М» у входа в метрополитен. От красного цвета, бьющего в глаза, он опомнился. Ему надо вычислить, где живет Федя. Опер покрутился вокруг своей оси, рассматривая дома вокруг. Шумный центр со старыми высотками был даже в субботу многолюден, так как здесь располагались по кругу остановки почти десятков маршрутов по которым ходили автобусы, троллейбусы, частные маршрутки. Люди, словно муравьи, сновали, спешили, торопились в разные стороны. Они входили и выходили из подземки, пересаживались на общественный транспорт и следовали дальше по своим делам. Здесь располагались офисы, пестреющие вывесками и рекламными счетами, а также отделения банков, рестораны, забегаловки и кофейни, гостиницы, магазинчики. Но широкие ступени спуска в метро были видны лишь с ракурса единственного дома. Торцом с ровными рядами лоджий дом стоял ровно напротив входа и горящей буквы «М». До третьего этажа включительно, каждый балкон пестрел рекламой апартаментов на сутки, и Лев решил, что поиски квартиры, чьи окна или лоджия выходят на шумный проспект, начнет с четвертого этажа. На звонок входную дверь открыла невысокая крепкая женщина, и Опер понял, что попал в цель с первого раза. Ее лицо было женским вариантом внешности вчерашнего странного посетителя, хоть и отличалось живой мимикой. При виде Гурова она виновато уточнила «Вы из полиции, да? Из-за Феди?» И, не дожидаясь ответа, начала извиняться простите что так вышло я обычно чутко сплю всегда прислушиваюсь вдруг федя плохо станет или кричать начнет соседей разбудит. он рано встает всегда в 4.30, и рисует тихонько у себя в комнате пока я не проснусь даже не знаю что произошло такого что он сам оделся открыл дверь и ушел на улицу мне так неудобно что он вас напугал простите федя совсем не агрессивный, но я понимаю что из за внешнего вида и своего поведения выглядит он пугаще «Я еще раз прошу прощения, что не досмотрела за ним». «Ничего страшного», — успокоил он женщину. «Все в порядке. Хорошо, что врач его узнал и помог вернуть домой. Я, собственно, и зашел узнать, все ли у Федора в порядке». Женщина просияла лицом. Ей было приятно, что гость не обвиняет ее в недосмотре за сложным больным. Даже наоборот интересуется его состоянием. Радость тут же погасла из-за ее тревоги. «Федя, он совсем не в порядке. С утра рисует и рисует, очень беспокойный, даже таблетки не помогли. С его заболеванием такое приключение, жуткий, страшный стресс. От еды отказывается, на меня совсем не реагирует. Говорит без остановки». «Что говорит?» — заинтересовался Гуров. Мать больного парня спохватилась. «Вы проходите, проходите, что держу на пороге? Мы к гостям не привыкли, к нам только врачи ходят». «Даже няню для Феди за столько лет не смогли найти. Боятся люди аутистов. Поэтому мне приходится его везде с собой брать. Приучаю его самому себе готовить, ходить в магазин. Может, все-таки удастся ему прожить самому после моей смерти, без отправки в специнтернат. Проходите, не разувайтесь, у меня кругом линолеум, с тех пор, как Федю к туалету приучали». От ее бесхитростных откровений Гурова пробрал мороз по коже. Сколько мужества в этой женщине, которая посвятила себя больному сыну, приучая его пошагово к обычному миру. В светлой небольшой комнате, куда его провела хозяйка квартиры, Федор стоял, уткнувшись лицом в стену, и снова твердил свою мантру. «Беда, беда, беда, номер один беда, беда, беда». Все стены в человеческий рост были заняты листами А4 с карандашными рисунками Федора. Гуров не удержался от восхищения. «Это же настоящая выставка, у него талант, как все подробно!» лист за листом Федя воспроизводил картинку за стеклом своей лоджии, повторяя ювелирно каждую мелочь многолюдного пятачка, прорисовывая детально фигурки людей, машины, здания. Мать грустно кивнула. Это для него важно, он просыпается в 4.30 и садится рисовать на лоджии, до 11 утра рисует все, что там происходит, потом развешивает по часам и дням. Лев внимательно вгляделся в рисунки, расположенные столбиком. Каждый столбик начинался одинаково, одним и тем же кадром. Молодой человек в татуировках, с модным хвостиком из длинных волос, шел по безлюдной улице. Потом спускался по ступеням в метро. На следующей картинке он уже поднимался обратно к проспекту и удалялся вдаль. А дальше пространство следующей по очереди картинки уже было заполнено толпой людей, которые тоже спускались или поднимались по широким ступеням от распашных дверей метрополитена. Под каждой фигурой стоял порядковый номер из мелких цифр. Татуированный парень неизменно отмечался цифрой один. «А где рисунки сегодняшнего дня?» — уточнил оперу матери. Она кивнула на стопку листов на кресле. «Лежат. Он не стал их развешивать. Рисовал, потом все бросил и вышел на улицу. Затем его привезла бригада из психиатрии. Это вы уже знаете. Что-то произошло, и он очень расстроен. В его мире сбился привычный ритм». «Можно я посмотрю?» «Конечно. Вот, пожалуйста». Женщина протянула льву стопку карандашных рисунков а сама погладила измученного тревогой сына по голове. Тот никак не отреагировал на ласку, лишь замолчал, не сводя глаз невидимой точки сбоку. Гуров пролистал рисунки. Снова все те же кадры, татуированный идет по улице, спускается в метро. Но на следующем листе Федя набросал крупными штрихами пустой выход, татуированного не было ни на ступенях, ни уходящего вдаль. Видимо, после того, как парень в татуировках не поднялся на поверхность, как делал каждое утро, Федя занервничал и бросился за помощью из квартиры. Гуров попросил мать. «Я могу с ним поговорить?» «Попробуйте». Та беспомощно развела руками. Лев подошел поближе к парню, медленно развесил листы в строгом порядке на стене. «Федя, я из полиции, меня зовут Лев, ты утром приходил к нам за помощью». «Ты хочешь, чтобы мы нашли пропавшего человека? Вот этого человека?» «С ним случилась беда?» Он ткнул пальцем в татуированного на рисунке. Но больной парень молчал, заторможенный взгляд в пол, окаменевшее лицо, повернутое в сторону. Лев Иванович не сдавался. «Ты можешь нарисовать его лицо крупно, этого пропавшего человека? Если с ним случилась беда, то я смогу ему помочь, но мне нужен его портрет». Я покажу его лицо и татуировки работникам метро, они скажут, в какую сторону он уехал, или расскажут, что произошло утром. Федя, не меняя положение, не поднимая глаз, ухватил карандаш со стола и начал быстро-быстро выводить линию за линией на пустом, приколотом перед ним листе. В так движением он зашептал «Номер один, номер один, номер один». Номер один, наверное, потому что мужчина самый первый появляется на улице утром, еще до того, как в метро начинает спускаться толпа людей. Федя считает людей, которые появляются на улице, и присваивает им номера, догадался опер. За несколько минут под карандашом на листе возник вход в метро, затем на ступенях посреди пустой улицы появился нарисованный мужчина спиной ко входу, широко расставивший ноги. Крупное скуластое лицо с небольшими щелями глаз, футболка, джинсы, удлиненная стильная парка, длинные волосы собраны в хвостик на затылке, а кисти покрывают татуировки. «Он ведь видел парня и летом, когда у одежды были короткие рукава», — подумал Лев. Вслух попросил аутиста. «Федя, нарисуй мне, пожалуйста, татуировки этого парня, все, что ты смог рассмотреть, рисунки на его теле». Он только закончил фразу, как карандаш заплясал на чистом листе, аутист принялся прорисовывать отдельные части тела с рисунками на коже. Змея, обвивающая кинжал, две рыбы, что сложились в круг и вцепились друг к другу в хвосты, вытянулись на предплечьях. Огромный паук с круглым брюхом растопырил свои ноги на шее, на костяшках пальцев расположились ноты. «Спасибо, Федя, ты мне очень помог». Парень застыл с карандашом в руках, даже не поворачивая головы в сторону гостя. Казалось, что он никого не слышал и не видел, ни матери, ни оперу полномоченного, но Лев Иванович теперь точно знал, что парень все видит и понимает. Женщина ласково дотронулась до рукава куртки опера. — Спасибо, что зашли к нам. Кажется, вы его успокоили. Перестал кричать и беспокоиться. Гуров забрал с собой рисунки, распрощался с необычной семьей и направился, наконец, в больницу навстречу с Игорем Громовым. В метро он, предъявив служебное удостоверение, расспросил служащую, что следила за турникетами из маленькой будочки, показал ей портрет, нарисованный Федором, но женщина лишь покачала головой. «Что вы, тут сотни тысяч людей, разве можно кого-то запомнить?» — Да и некогда мне на лица смотреть, я на сумки и рюкзаки подозрительные больше внимания обращаю. Он один заходит сюда и выходит наружу очень рано утром, когда еще улица пуста, примерно в пять утра. — Это невозможно, — покачала головой служащая. — Метро открывается для посетителей только в пять тридцать, а до этого входные двери закрыты. — Может быть, он заходит самый первый сразу после открытия дверей, — предположил Лев. Служащая снова возразила. Да тут к пяти утра уже толпа стоит, вот поверьте мне. Еще и по дверям стучат полчаса, чтобы открыли пораньше. Правда, у нас с этим строго, хоть и холодно на улице. двери открываем ровно по графику, не минутой раньше. Здесь не кафе, чтобы погреться. Автобусы еще не ходят, поэтому уже на первом поезде едут несколько десятков человек. Другого варианта у них нет. Если бы был ваш раскрашенный среди них, то тогда запомнило бы». Но точно скажу, не было такого среди первых постоянных пассажиров. В метро Лев занял свободное место и с головой ушел в размышления под равномерный такт поезда. Что же делал парень у входа с буквой «М»? Зачем он спускался так рано, до начала работы станции, вниз по ступеням, но никуда не ехал? Проверить банкоматы или кофейные автоматы, открыть киоск с едой? Для этого еще рано, покупателей нет. Да и двери со стороны улицы закрыты, от начала спуска до дверей метрополитена ведут вниз 10-12 ступеней, стены выложены плитами керамогранита, никаких ящиков, щелей, где можно что-то спрятать или положить. Он будто детскую головоломку крутил непонятную ситуацию, досадуя на себя, что не может найти разгадку странного поведения парня в татуировках. Поэтому решил, что после больницы пройдется по той стороне улицы, как шел на рисунках Фёдора каждое утро странный прохожий, и найдет, откуда тот возвращался в такое время. Судя по неформальной внешности и по времени, парень мог быть работником какого-то круглосуточного заведения, расположенного неподалеку. Пятница, суббота, воскресенье. Что если в эти дни он возвращается пешком домой после ночной смены? Так что, скорее всего, работает барменом, официантом или поваром в одном из баров, ресторанов поблизости. Лев открыл карту и внимательно изучил время работы всех кафе, ресторанов, баров, кофеин на широкой улице длиною в три квартала. Дальше пяти километров уже не стоит углубляться, слишком большое расстояние. Его не стал бы проходить пешком человек после рабочей ночи. Круглосуточных заведений оказалось всего лишь пять штук. «Ну, не так уж много. За вечер этого загадочного гуляку точно найду». Обрадовался опера, поспешил к выходу. приятные голос в динамиках уже объявил его остановку.